Глава 5 Часть четвертая. Линда. Внутри игры. От довольно ощутимого толчка в бок Линда очнулась и резко села на постели. Девушка огляделась в недоумении комната с бревенчатыми стенами, небольшое кривенькое оконце, вместо двери замызганная цветастая шторка из ветхого ситчика. Вот так номер. Сама она сидела голой на железной кровати с панцирной сеткой, покрытой тонким матрасом. Просто отсутствовала, подушка тоже. Одно только лоскутное одеяло едва прикрывало ноги девушки. Из соседней комнаты послышались голоса. — Убью тебя, урод! — грозно выкриковала женщина кому-то невидимому. — Сама породила, сама и застрелю! — послышался звук передергиваемого затвора. В этот момент штора колыхнулась, и Линда увидела, как плотная коренастая женщина целится из двустволки в черноволосого парня. Напротив них На скамье сидит еще один молодой человек В резиновых сапогах и байковой рубашке, Заправленной в брюки. Руки он сложил на груди, Спрятав кисти подмышки. Ноги скрестил. По лицу блуждала гадкая ухмылочка. Ветер подул сильнее, Шторка на двери качнулась, Открывая еще больший обзор. В этот момент грохнул выстрел, Черноволосый опрокинулся навзничь, а женщина обернулась и увидела, что Линда стала свидетелем убийства. — Ничего страшного, у нас так принято, — проговорила она с приятной улыбкой, обращаясь к Линде. Ружье в этот момент женщина продолжала держать на изготовку. Глаза ее безумно блуждали, обшаривая взглядом голое тело Линды. Та тут же спохватилась и прикрыла обнаженную грудь руками. «Ну, конечно», — подумала девушка, с ужасом рассматривая босые желтые ступни убитого парня. «Все так говорят, только потом убивают ненужных свидетелей. Надо дергать отсюда». Линда огляделась. «Окно узкое, не пролезть даже такой стройняги, как она» так что этим путем уйти не удастся, только через двери мимо сумасшедшей тетки с ружьем. — Иди сюда, милая, — приветливо махнула ружьем толстуха. — Нужно познакомиться поближе, раз уж ты поселилась у нас. Линда завернулась в одеяло и старательно, чтобы не коснуться толстухи, прошмыгнула в прихожую. — Садись, — скомандовала тетка, — и указала ружьем в сторону скамьи, на которой продолжал неподвижно сидеть молодой человек в резиновых сапогах. Он пристально разглядывал Линду, ухмыляясь от уха до уха. Девушка поежилась, предстояла перешагнуть через ноги трупа, голова убитого упиралась во входную дверь, а у желтых ступней расположилась толстуха с ружьем так что хочешь не хочешь, а придется перешагивать. Придерживая края одеяла на груди и у колен, она преодолела препятствия и осторожно села, стараясь как можно больше тела прикрыть от посторонних взглядов. Толстуха удовлетворенно кивнула, опустила ружье, и тут ее взгляд упал на голову убитого парня, вернее, не на саму голову, а на лужу крови, растекавшуюся из-под нее. «Ай-яй-яй!» — горестно завздыхала толстуха. Она подошла к самой луже крови и присела на корточки. Ружье при этом она положила поперек колени и прижала к пышной груди. «Пол теперь не отмыть!» Линда замерла. «Это может быть шансом на освобождение!» — Давайте я попробую отмыть, только нужно принести воду, ну и тряпок побольше. — Давай, соглашайся! — мысленно она поторапливала толстуху. — Главное — выбраться на улицу, а там только и видели меня. — Ма, дай ей ведро! — лениво подал, наконец, голос, сидящий рядом парень в резиновых сапогах. — Пускай моет! — а то, видишь, сколько грязи от этого раздолбая получилось. Он с оттяжкой толкнул ногой в бок убитого и равнодушно отвернулся к окну. Линда вскочила, демонстрируя готовность действовать. Одеяло при этом она запахнула плотнее, лишь бы не сидеть больше рядом с этим бесчувственным уродом. «Ведро на улице у сарая». — ответила толстуха, тяжело поднимаясь на ноги. Вместо опоры она использовала ружье. — Фух! — недовольно пыхтела она, топая и отдуваясь. — Ноги занемели, а еще говорят, что дети — это счастье. — Несчастье? Вот что такое дети. И в кого твой брат только уротился таким неслухом? Толстуха уже встала и оглядывалась по сторонам. При этом все тело ее колыхалось, как потаявший холодец, и испускало едва уловимый, но отчетливый, сладковатый запах трупного гниения. Линда поморщилась, парень заржал и ловко сдернул одеяло с Линды. Толстуха обрадованно хрюкнула и кивнула, схватила протянутое одеяло и накрыла им все увеличивающуюся лужу крови. — Подойдет. Эй, ты, не стой, как мумия, живо принимайся за работу. Забыв стесняться собственной ноготы, Линда, спотыкаясь от труп и путаясь в собственных ногах, кинулась на улицу. По сравнению с домом, двор оказался на удивление большим. Он был обнесен высоким каменным забором. Ни ворот, ни какой-либо калитки не наблюдалось. Просто дом, сарай в дальнем углу и никакого выхода во внешний мир. С трудом отдавая себе отчет в том, что она делает, Линда со всех ног кинулась к забору, пока толстуха и ее сынок не спохватились. Издали забор казался большим, выше человеческого роста, и девушка уже мысленно прикидывала, как будет лучше перелезть через него. Пошел мелкий колючий дождь, изо рта повалил пар, но холода она не ощущала. Под ногами мигом захлюпала грязь, а забор все не приближался. Линда остановилась отдышаться, оперлась руками о колени и оглянулась. Толстуха и ее сыночек стояли у окна и наблюдали. Издали они могли бы показаться манекенами с желтыми застывшими лицами, если бы не дуло ружья, следовавшее за девушкой. Небо завало квитучи и стало еще темнее. Дождь превратился в колючий снег, ветер усилился. Все перемены погоды происходили так стремительно, будто на небе сидела бригада небесных рабочих и нажимала кнопки. Дождь, снег, солнце. Линда отдышалась, собралась силами и снова побежала к забору, петляя как заяц. Это на случай, если вдруг в нее придумают стрелять. Выстрела она, конечно, не услышала, но тело вдруг само по себе дернулось вправо. Мимо левого уха просвистела пуля, а на правое плечо налетел сарай. Линда быстро развернулась и прижалась спиной к теплой белой стене. Уж если убирать то глядя врагу в глаза. Толстуха уже переломила ружье и не спеша вставляла патроны. Сынок что-то втолковывал мамаше, и по активной артикуляции было понятно, что он о чем-то настаивает. Все это было так отчетливо видно, словно глазам поднесли бинокль. Линда затряслась, умирать не хотелось. И верить в происходящее тоже не хотелось, но теплая стена сарая и мелкий колючий снег не позволяли усомниться в происходящем. Даже если это все иллюзия, то проверять, умрет ли она по-настоящему или нет, как-то очень не хотелось. Девушка снова огляделась в надежде найти калитку или какой другой выход, но нет, ничего не изменилось, за исключением того, что теперь грязь местами покрывал снег, а лужица затянула ледяной коркой. Толстуха тем временем взяла ружье на изготовку, оттолкнув локтем сына. Линда закрыла глаза, сосредоточилась В последнем рывке изо всех сил оттолкнулась от стены сарая и кинулась к запору. Некоторое время она упорно бежала, увязая по щиколотке в грязи. Потом споткнулась и с размаху шлепнулась лицом вниз, издав громкое, противное, чмавк. Кое-как оттерев глаза от грязи, Линда увидела, что лежит у забора. Только теперь он был высотой не в человеческий рост, а едва выше колена. Если бы она упала чуть позже, то точно размажила себе голову, ну или как минимум набила бы шишку на лбу, а сейчас ее тело спереди покрывало ровным слоем грязь. «Впрочем, оно и к лучшему», — подумала девушка, поднимаясь на колени. Гавкнуло ружье свистнула пуля. В этот раз она не просто свистнула, а обожгла спину на уровне лопатки. Девушка снова очутилась на земле, причем прижималась она к ней так сильно, словно хотела слиться и стать невидимой для излишне зорких глаз толстухи. Боли она не почувствовала, только тепло от вытекающей крови и легкое головокружение. А потом... Потом вдруг накатила дикая волна злобы. Да какого? Линда одним движением вскочила на ноги, перешагнула заборчик и опрометью кинулась бежать через поле, не замечая ни грязи, ни холода, ни усталости. Остановилась она только тогда, когда боль в боку и раненой спине стала просто невыносимой. Девушка глубоко дышала приложив руку к боку, одновременно внимательно осматривая окрестности. Оказалось, что она остановилась на невысоком пригорке, откуда открывался прекрасный обзор. Вся местность, насколько хватало видимости, была разделена на маленькие разноцветные квадраты, обнесенные заборами. На каждом таком квадрате стоял небольшой домик с сарайчиком. Ну, просто кукольный рай, если б не вездесущая грязь, полное отсутствие дорог и толстуха с ружьем в одном из таких домиков. Обнаружив под ногами скудную растительность, Линда присела, чтобы отдышаться и решить, как быть дальше. Наготу девушки прикрывал весьма существенный слой грязи. Лицо она, как могла, оттерла руками, чтобы грязь не мешала ей дышать и видеть. Надо выбираться отсюда. Неожиданно раздался громкий детский плач. Линда тут же вскочила. Ребенок! Но откуда? И, главное, где он? Девушка пошла на звук, и у невысокого каменного столба обнаружила хорошенького розовощекового малыша, одетого в белоснежный комбинезончик. На голове красовалась симпатичная белая шапочка с ушками. На вид ребенку было года полтора-два. Определить, мальчик или девочка, на первый взгляд, не представлялось возможным. Увидев Линду, малыш перестал на мгновение рыдать. Взглянул на нее прозительно синими глазами в окантовке из длиннющих черных ресниц, и, сообразив, что перед ним чужая тетя, зарыдал еще громче. Линде стало жаль ребенка. Она осторожно приблизилась к нему, присела и ласково заговорила. «Привет, крошка, я Линда. Как тебя зовут?» Услышав, что к нему обращаются, ребенок перестал рыдать. Он посмотрел на Линду, удивленно приподняв бровки, а потом что-то сказал на своем языке. «Не понимаю тебя, солнышко, а мама где твоя?» Девушка хотела погладить малыша, но вовремя вспомнила, что покрыто слоем грязи с ног до головы и отдернула руку. А комбинезончик был такой белый, и шапочка, и ботиночки. Малыш что-то оживленно залепетал и протянул руки к девушке. Она заколебалась. Ребенок явно хотел, чтобы она взяла его на руки. Но она вся грязная, и родители ребенка наверняка не обрадуются, если она испортит одежду. Лицо малыша сморщилось, рот приоткрылся. Он готовился выдать еще одну порцию, громко варевал. Ах, была не была. Бог с ним, с комбинезоном. Линда осторожно взяла ребенка под мышки и посадила на правую руку, прижав к себе. Сразу стало теплее. Ребенок радостно защебетал и обнял девушку за шею. А дыхание малыша отчетливо повеяло мятными постилками. Девушка удивилась, не рановато ли. И тут она ощутила, что вверх по спине, между лопаток, ползет насекомое. Дотянуться и стряхнуть его не представлялось никакой возможности. В местах прикосновения лапок кожа начала сильно чесаться. Чесотка постепенно превратилась в сильнейшее Женя. Линда закружилась на месте с ребенком на руках. Малыш счастливо засмеялся. «Что делать? Снять противную тварь не представлялось возможным» тогда взгляд девушки наткнулся на каменный столб у которого она нашла ребенка линда прижалась к столбу спиной и остервенело потерлась в тот же миг ее больно кольну в шею в районе седьмого позвонка в голове зазвенело в глазах потемнело и мир исчез через несколько мгновений она очнулась Все так же с ребенком на руках, только уже в центре города, на старом Арбате, и к ней бежала рассерженная супружеская пара. Мужчина опередил жену и выхватил ребенка у Линды. Малыш мигом прижался к отцу, обнял за шею и довольно залепетал. Женщина добралась до них и стала осыпать девушку бранью и тумаками. Начала собираться толпа. Послышались подначивающие выкрики. Наконец Линда вышла из тупора и перехватила руку обидчицы. «Ну, хватит. Надо лучше смотреть за ребенком, а не разевать рот на витрины. Тоже мне, родители!» Жестко отбрила она женщину. Та замерла, некрасиво разъявив рот, вся растрепанная и красная. Но через мгновение кинулась на Линду в бой с удвоенной силой. Муж перехватил дамочку в полете за локоть и притянул к себе. — Да, вы правы, нам нужно впредь быть внимательнее. Спасибо, что не обидели нашего Сула. Услышав свое имя, малыш радостно замахал руками и загулил. Потом, как следует, умостился на локте у отца, обхватив рукой шею. Пальцы запустил за ворот рубашки и стал поглаживать родинку на седьмом позвонке. Сквозь кожу из родинки высунулся остренький язычок и лизнул палец сула. Малыш резко надавил на родинку, отец тут же полез в карман, достал пластиковую коробочку и положил в рот ребенку постилку. Снова повеяло мятой. Сула довольно заулыбался и сунул пальчик в рот, потрогал постилку. Потом снова обнял за шею отца, запустил руку за ворот и дал облизать палец острому, настойчивому язычку. Женщина поправила волосы, застегнула пальто, мужчина обнял ее за талию, и они вместе двинулись прочь. Малыш еще раз радостно гукнул, теперь уже Линди взмахнул руками. По лицу его пробежала похотливая ухмылка, обнажив острые белые зубки. Девушка моргнула от удивления. В следующий момент лицо ребенка разгладилось и приобрело обычное выражение для своего возраста. Проводив взглядом троицу, толпа так, и не дождавшись представления, стала расходиться. «Линда?» Осталась одна. Наконец она сообразила, что стоит, прижавшись спиной к каменному столбу, в новом пальто с меховой оторочкой, на ногах ботфорты, на плече висит сумочка. Девушка осторожно ощупала себя. Юбка и жакет тоже на месте. Заглянула в сумочку, кошелек, пистолет, карточки, визитки, наличность, проездные, все на месте. Косметичка, помада, карандаш, пудреница, упаковка одноразовых платков, мини-флакон духов, когда только успела купить. В сумочке связка карточек ключей от квартиры, офиса и кабинета на вышке, телефон, все на месте. Линда достала пудреницу и посмотрелась в зеркало. Прическа и макияж в идеальном состоянии. Трясущимися руками она застегнула сумочку и повесила ее на плечо. На дворе стоял холодный ноябрьский вечер, асфальт местами покрывал снег. Прохожие спешили по своим делам, не обращая на Линду никакого внимания. Она медленно двинулась в сторону входа в метро. Хотелось многое обдумать, уж слишком много информации за один день. «За один ли?» Начав двигаться, девушка ощутила сильное жжение в левой верхней части спины. Значит, мини-городок ей не привиделся. От боли и жалости к себе на глазах выступили слезы. Только этого не хватало. Дома. Все страдания и слезы нужно оставить до дома. Она локтем прижала плотно сумочку к боку, чтобы как можно меньше тревожить рану, и спустилась в метро.